Глава третья. Спасение. Мы миновали ратушу и вскоре оказались на знакомой площади с поющим фонтаном. Впереди виднелась пестреющая красками торговая улица. Однако лорд Инграм свернул в другую сторону. Эта часть города казалась более новой. Дорогие доходные дома перемежались со счетными конторами, адвокатскими бюро и частными практиками. Тут сквозь приоткрытые двери слышался характерный гул пищих машин, бегали туда-сюда курьеры и мальчишки-разносчики с корзинками с ресторанной едой. Деловой квартал упирался в небольшой сквер. Я видела нарядных дам с детьми в сопровождении нянек и гуляющие парочки. Лорд Инграм то и дело поднимал шляпу, здороваясь со знакомыми, после чего рассказывал мне забавные сплетни о них. Я старалась сохранять серьезный вид и не хихикать, как глупая девчонка. Вскоре оказалось, что сбываются мои самые худшие подозрения. Мы подъезжали к театру. Я сразу узнала здание, которое прежде видела на почтовых открытках. Многочисленные статуи и лепнина были обильно украшены позолотой. А лазурь купольной крыши соперничала с ясным бринвельским небом. Но не успела я поделиться с лордом Инграмом сожалениями по поводу неподходящего туалета, как наша коляска обогнула величественное старинное здание. Мы оказались на забитой экипажами площадке. К моему удивлению, здесь обнаружилось двухэтажное здание обсерватории с целыми двумя наблюдательными башнями. Я с облегчением выдохнула. Звезды определенно лучше оперы. Лорд Инграм заговорщицки мне подмигнул, указав на яркую афишу, то и дело мелькающую за спинами многочисленных посетителей. «Публичная лекция магистра Фрогеля. Новейшая артефакторика». Прогрессивные идеи и общественные вызовы. Фамилия казалась знакомой. Я точно ее где-то слышала, но вспомнить где именно не могла. «Сюрприз удался», — с улыбкой сказала я, вкладывая ладонь в протянутую руку лорда Инграма. Он помог мне спуститься, и мы присоединились к длинной очереди желающих приобщиться к знаниям. «Я знал, чем вас порадовать», — сказал он, наклонившись к моему уху. Не часто в Бринвилле встретишь целого магистра, готового болтать о своих делах перед толпой невежд. Бросьте, невежды иначе проводят свой досок. Вы, как всегда, очень добрыми, словоис. Ухмыльнулся он и вытащил из кармана брюк часы на золотой цепочке. Похоже, успеваем. Джеффри окинул взглядом очередь. Не сочтите за грубость, Катарина, но я вынужден оставить вас на минутку. Я кивнула и Джеффри, миную кассу, уверенно направился к входной двери. Он завис над хмурым контролером, проверяющим билеты, и, склонившись, что-то сказал ему на ухо. А затем просунул в нагрудный карман служенную купюру. Словно по волшебству лицо контролера расплылось в улыбке. Джеффри обернулся и жестом поманил меня к себе. Видимо, он знает, что делает. Вряд ли его жест остался незамеченным. Стараясь не обращать внимания на гул, поднявшийся в очереди, я последовала за Инграмом. Впереди важно вышагивал нечистый на руку проводник. Обсерватория встретила нас с приятной прохладой. Мы свернули влево от витой лестницы, ведущей, судя по всему, в башню, и очутились перед обрамленной бархатными портьерами дверью в зал. Практически все места уже были заняты. Но контролер быстрым шагом прошел к центру первого ряда и похлопал по плечу двух молодых парней, сидевших там. Жестом он указал им на кресло поодаль. Инграм выглядел невозмутимо, а я чувствовала себя все более неловко. Прошу, сказал Джеффри, проводив меня к месту. Но зачем же так? Я была смущена. Как? Джеффри оборачивается на вахтера с парочкой. А, вы об этих юных шелопаях? Их же не выгнали, просто пересадили. Не переживайте, леди Лавлейс. Устраивайтесь, скоро начнется представление. И точно, не прошло и пяти минут, как шум в зале постепенно начал стихать. На сцену вышел сам магистр Фрогель. Вид у него был слегка чудаковатый. Это был немолодой мужчина с брюшком и седыми волосами, торчащими во все стороны. Точно перезрелый одуванчик. Огромные очки в пол лица делали его похожим на лохматого филина. Свет приглушили. Фрогель включил проектофон. Заиграла тихая мелодия, и на сцене появилась картина в два человеческих роста с бушующим океаном. Магистр заговорил. Уже через десять минут лекции я вдруг вспомнила, где раньше слышала его имя. «Точно, это же сумасшедший магистр, о котором говорил Тони», пронеслось в голове. Фрогель за могильным голосом принялся рассказывать ту самую историю про скалу с неба и слетающую с оси планету. Картинка на проектофоне переключилась. И теперь там было схематическое изображение планов Фрогеля о спасении. Ничего нового. все те же боевые чародеи, взбирающиеся на небесный купол. Я украдкой оглядела зал, но все слушали эти глупости, чуть ли не затаив дыхание. Даже Джеффри, сложив руки домиком, внимательно глядел на сцену. Что ж, по крайней мере, я узнала, что конца света осталось ждать недолго. Всего-то в следующем году, на праздник осени. И почему шарлатаны так любят предсказывать свои катаклизмы непременно в даты праздников или равноденствия? Речи же Фрогеля становились все более эмоциональными. Апокалипсис, как оказывается, предсказали еще лет 30 назад. Но правительству было плевать. А ведь если мы выживем, еще нужно семь лет скорби перенести, прежде чем мир окончательно перестанет существовать. Я вновь покосилась на Джеффри. Лицо у него было серьезное. Он повернулся, улыбнулся мне, после чего вновь отдал свое внимание магистру. Чем дальше, тем больше я теряла суть повествования. Фрогель перешел к разоблачениям. Заговор зрел столетиями, еще с войны орденов. Выжившие маги-отступники проникли во все сферы и продолжают творить свои темные делишки. «Их план — порабощения людей», — заключил Фрогель, после чего принялся рассказывать о реальной истории войны орденов. Все знают, как кровавая Агнесса собрала свою армию. Ее изобретение, шлем, Хельдигрим, заставлял носивших его терять память, подавлял волю и делал человеком марионеткой в руках этой злодейки. После поражения кровавой Агнессы все ее темные артефакты, в том числе и Хильдигримы, были якобы уничтожены в огне размером с гору. Якобы! выкрикнул магистр. Но я вам скажу, что это ложь. Несколько лет назад на столичной выставке был запатентован артефакт под номером 4914. Черные технологии вернулись, а никто этого не заметил. Хильди Грим скрылся под безобидным номером. Если у Фрогелии был какой-то талант, так это талант сводить вместе факты совершенно не связанные и выдавать свои умозаключения с таким видом, будто между ними есть логическая связь. Кто помнит, из чего были сделаны шлемы кровавой Агнессы? Из бадилиита донеслось из зала. Как и артефакт под номером 4914. Фрогель замер с лицом, будто все должны понять, что из этого следует. Однако множество безобидных и опасных артефактов изготавливаются, к примеру, из серебра. Судя по тишине, повисшей в зале слушателям было недостаточно такого простого совпадения. Тогда я напомню вам что использовали для усмирения мантикор и виверн. Это давно позабытый рецепт, где помимо вполне обычных ингредиентов содержался болиголов. Интересное совпадение. В одном изобретении используются болиголов и бодилиид. В зале послышалось шушуканье. Они говорят, что это артефакт для усиления магических способностей. Кривляя неизвестных их, продолжал Фрогель. Но зачем вживлять его под кожу, если это не черная технология порабощения? Более того, она уже взята на вооружение военным министерством. На этих словах какая-то впечатлительная дама ахнула и хлопнулась в обморок. Зал загудел. В голосах слышалась тревога и возмущение. Появился тот самый контролер и под руку вывел дамочку из зала. Я же испытывала то странное чувство, которое бывает, когда кто-то несет откровенную чушь а возразить ему нет никакой возможности. Какое порабощение? Скорее, возможность чародеям, у которых по какой-то причине нарушилось взаимодействие с даром, использовать магию, как прежде. И под кожу артефакты не из злокозненности ставят, а потому что некоторые из них действительно лучше работают в кровотоке. С заказом военного министерства тоже все ясно. Кому, как не им, заботиться о своих ветеранах? Сколько чародеев утрачивают способности в войне с хаоситами? а такие вот фрогели напрасно пугают людей. Кровь пульсировала в затылке, грозя головной болью. И, глядя на самодовольно уверенное лицо этого шарлатана, я испытывала лишь одно желание — взбежать на сцену и трясти его за пухлые плечи до тех пор, пока он не признается, что выдумал все эти глупости. Но, естественно, я этого не сделала. Лишь уронила лицо в ладони, надавливая большими пальцами на виски. Джеффри отвел мою руку и взял ее в свои ладони. Не волнуйтесь, леди Лавлейс, с рядом. Пусть лорд Инграм и не разгадал истинных причин моего поведения, его непринужденная забота казалась приятной. Фругель продолжал городить несусветные глупости, а Джеффри так и не выпустил мою ладонь до самого завершения лекции. Жест его казался таким искренним и дружеским, что у меня не было желания возражать. Наконец Фругель замолк и отклонился. Зал взорвался аплодисментами. Конферансье объявил, что все желающие теперь могут купить великолепную книгу магистра, где еще больше интересных подробностей. Зрительный зал вздрогнул от восторга. «Вот же ушлый магистр, еще и книжонки свои продает, думала я, когда влекомые толпой желающие заполучить печатного фрогеля, мы покинули этот театр абсурда. Судя по времени, на часах, висевших в холле, лекция длилась всего два часа, оказалась целую вечность. После темной обсерватории дневной свет слепил глаза. Джеффри мило щурился и морщил нос, точно лесной кот. До ужина в замке оставалось еще немало времени, а потому я охотно согласилась, когда Инграм предложил немного прогуляться. «Как вам выступление, леди Лавлейс?» Джеффри, наконец, задал вопрос, которого я так боялась. Некоторое время мы шли молча, и я, не желая того, продолжала спорить с Фрогелем в своей голове однако озвучить искреннее мнение о его лекции было неловко все же джеффри старался меня развлечь но теперь отступать некуда любопытно уклончиво ответила я то же самое вы сказали о френологическом матлосе драконообразных а потом я видел его в кукольном домике Бетти. кажется из него вышел роскошный подиум для одной из игрушечных кроваток так что любопытно из ваших уст весьма сомнительный комплимент Я смутилась, не хотелось бы обидеть Джеффри. Или, более того, выглядеть в его глазах выскочкой, критикующей магистра. Хотя сказать хотелось очень много. Согласитесь, некоторые тезисы звучали весьма неоднозначно. Сказала я в свое оправдание. Соглашусь, но только с тем, что вы демонстрируете безукоризненное воспитание. Простите. Бросьте. Пусть я знаю вас не так давно, зато достаточно, чтобы понять, когда вы чем-то проникаетесь искренне. Особый взгляд, нетерпеливый румянец. Я почувствовала, как щеки заливаются краской. Вот как сейчас, улыбнулся Джеффри. Каждый раз, когда вам есть что сказать, ваши глаза вспыхивают так, будто внутри разгорается пламя. Вынуждена разочаровать, лорд Инграм. До огненного вихря мысли магистрам недалеко. Неуклюже отшутилась я. Однако Джеффри такую игру слов, похоже, счёл забавной. Во всяком случае, он добродушно рассмеялся чуть громче, чем следовало бы на людной улице. И если магистр в ближайшее время начнет пить успокоительную микстуру, то рискует стать жертвой собственных фантазий, раньше, чем бушующая стихия и тысячи кар небесных сотрут нас в порошок», заметил лорд Инграм. «Так бывает, если начинать каждое утро не с чашечки кофе, а с тяжелых дум о порабощении магистрами-отступниками». «И пролистыванием артефактных каталогов», — подхватил он. Какой там номер был? Сорок, двести, что-то там. «Попрошу вас», — с наигранной строгостью возразила я, присоединяясь к игре. Между прочим, в них попадаются весьма занятные вещицы. Чесалку для пяток, например, бабушка очень хвалила. Из чего она сделана, позвольте узнать. Мифрил? Скарлетит, Спав Ордена. Скажу по секрету у генерала-чернокнижника, бывшего одним из любовников кровавой Агнессы. Был кровавый топор из Риардена. По-мальчишески присвистнул Джеффри. «Примите мои соболезнования, леди Лавлейс. Похоже, ваша бабушка перешла на темную сторону». Мы продолжили играть в эту игру, соревнуясь в нелепости выдвинутых теорий. И хохотали. Прохожие с любопытством поглядывали на нас и вряд ли поверили бы, что причиной такого веселья могло стать что-то вроде публичной лекции. Мы шли под руку, как и другие прогуливающиеся парочки. Мне было очень приятно вновь чувствовать себя беззаботной леди, у которой нет иных важных дел, кроме как организовать чаепитие с подружками и выбрать веер. Не нужно нести ответственность, думать о деньгах и о том, достаточно ли добропорядочно выглядишь для наставницы. Вы очаровательна, леди Лавлейс. На это чудовищное выступление стоило пойти только ради того, чтобы услышать ваши остроумные комментарии. Благодарю, но мне просто повезло со спутником. Вернула я комплимент лорду Инграму. Давайте условимся, если Генри спросит, скажем, что это была потрясающая по своей увлекательности лекция. Мне стало немного не по себе от мысли, что о нашей прогулке с Джеффри нужно будет рассказать Блэквуду, как будто я совершаю что-то предосудительное, хотя это вовсе не так. Хоть свидание назначаю, чтобы увидеть его кислющее лицо. С такими друзьями и врагов не надо. «Вы правы, леди Лавлейс, я самый настоящий злодей», — отшутился он. «И намерен совершить нечто коварное». Еще один сюрприз. Если такой же, то давайте просто погуляем по городу». «Нет, в качестве компенсации за два часа потраченных на болтовню Фрогеля позвольте пригласить вас в ресторан. Бернардин, самый лучший в городе». «Никаких неожиданностей, только изысканные блюда и шеф-повар, кудесник». «А коварство?» «Заказать на десерт все пирожные из меню». Я не была голодна, но идея провести еще немного времени в компании Джеффри казалась заманчивой. «Раз такое дело, то все шоколадные возьму на себя», сказала я заговорщическим тоном. Посмеиваясь, Джеффри вел меня по фешенебельному району Бринвиля. Витрины здесь изобиловали магическим декором, но не покупателями. Взгляд мой упал на потрясающие красоты платья, выставленные за стеклом в доме мод Мадам Савиньон. Однако стоило оно как шкура золотой виверны не меньше. По дороге наш разговор с Ингромом и шутливо становился все более серьезным. Мы говорили о магии, которой наделены отнюдь не все, даже среди аристократов. И постепенно обычная беседа перерастала в настоящий спор. Это не говорится прямо, но все же следует признать, что у нас не магическое население негласно поражается в правах. Много ли вы знаете университетов для немагов, Инграм определенно сел на любимого конька. Неправильно, их практически нет. Я не говорю об унизительных проверках способностей, которые нам с Мелли приходилось проходить из года в год до совершеннолетия. И каждый раз эти сочувственные взгляды. Я всегда хотела делать артефакты, которые будут доступны не магам. Сейчас их меньше, чем следовало. К примеру, целительские или защитные. «Мелко мыслите, моя дорогая изобретательница», — перебил меня Джеффри. «Все эти беды исчезнут сами собой, когда способности будут у каждого. Нужно думать о том, как наделить не немагов». «Не думаю, что это вообще возможно. В войну орденов такие эксперименты порождали отвратительных созданий. Некоторые из них до сих пор живы, хотя многие считают их творениями хаоса». «Бросьте, это же обычный снобизм чародеев», — с горячностью возражал Джеффри. Леди Блэквуд вот занималась такими экспериментами и делала большие успехи, надо сказать. Я слушала, затаив дыхание. Так вот, о каких разработках шла речь в тех дневниках. Однако я не могла спросить конкретнее, чтобы не выдать свою осведомленность. Все же я читала их личную переписку. Но, кажется, я и так сболтнула лишнего. Попытался свернуть разговор Инграм. Если бы об этом было широко известно, то пошли бы разговоры. В нашем обществе слишком много предрассудков, связанных с этой темой. «Лорд Блэквуд, кажется, не из тех людей, что одержимы правилами. Он явно не мешал ее экспериментам», — возразила я. «Не хотелось выяснить больше. О, вы просто слишком плохо его знаете, мисс Лавлейс. Их отношения были сложными. Но я не думаю, что имею право говорить об этом». Расспрашивать не имело смысла. К тому же мы, похоже, оказались на месте. Вывеска ресторана «Бернардин», лишённая всяких магических фокусов, выделялась на общем фоне. Строгость линий разбавляли лишь живые цветы и тихая музыка, льющиеся из открытых дверей. Похоже, слоган очень хорошо отражал суть этого места. «Здесь вы найдёте волшебную кухню». Все остальное же было подчёркнуто неволшебным. Неудивительно, что Джеффри нравится это место. Мы подошли ближе, и вдруг мой взгляд зацепился за знакомую фигуру. Я глядела в окно и видела рыжие волосы и неизменное черное платье вдовы Ричардс. У ее столика крутились официанты. И вот стоило им отойти, как взору открылись ее спутники. Лорд Блэквуд и уплетающая торт Беатрис. Локти она взгромоздила на стол, но парочка была так увлечена разговором, что не обращали на девочку никакого внимания. Настоящая семейная идиллия. От этой картины мне почему-то стало не по себе. «Что-то случилось?» — поинтересовался лорд Инграм. «Простите, но я не могу туда пойти». Джеффри непонимающе посмотрел на меня. Нужно срочно придумать отговорку, пока он не увидел Генри. «Видите ли...» — я замялась. «У меня... у меня неподходящий туалет». «Платье как платье», — с недоумением осмотрел меня Джеффри. «Светлое, легкое, простое, конечно, но вам невероятно идет. Нет-нет, в таком неприлично появляться в подобных местах. О, я так редко общаюсь с кем-то, кроме своей сестры, что и забыл, как ведут себя приличные женщины. С усмешкой выдал он. Бросьте, ваша сестра невероятно смелая. А я, увы, не такая. Леди Лавлейс, поверьте, вы лучше, чем о себе думаете. Если вы не готовы бросить вызов правилам этикета, начнем с малого. Хотите увидеть нетуристический Бринвель? Поверьте, его обитателям совершенно неважно, сочетается ли лента на вашей шляпке с цветом глаз. А кормят там не хуже, чем в Бернардине. Порции, во всяком случае, больше и сытнее. Я убеждала себя, что мое настроение испортилось исключительно от вида этой паучихи Ричардс. Желание тотчас вернуться в замок было сиюминутным. Оно вызвано лишь тем, что я очень не хотела с ней встречаться. Так нельзя. Портить себе выходной из-за вдовы точно не стоит. К тому же я действительно слегка проголодалась, а чудесные запахи кулинарных изысков Бернардина только раззадорили аппетит. А Джеффри смотрел на меня с такой надеждой, что я просто не могла ему отказать. Предложение звучит заманчиво, вымученно улыбнулась я. «В путь!»